Ослепительный свет копьем пронзил голову. Застонала, попробовала закрыться от сияния. Запястья были скованы наручниками и цепями прикреплены к лодыжкам. Еще несколько мгновений потребовалось, чтобы понять. Она в грузовом самолете. Судя по вою двигателя, самолет турбовинтовой. Сейхан повертела головой, и мир поплыл. Зато рядом на откидном сидении обнаружился связанный Кен. «Как самочувствие!»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 Позади самолета горел остров, скрытый клубами дыма. «Не может быть, чтобы Грей погиб! Не может!» Она цеплялась за надежду, отчаянно хотела превратить ее в уверенность. Однако боль и дикая усталость брали вверх. Из глаза вдруг хлынули слезы, и Сейхан рассверепела еще сильней. Отвернула голову от окна, и тут узел боли внутри взорвался. Сейхан закричала, согнулась пополам, Закрыла глаза, тяжело и часто задышала, словно желая выдуть из себя этот мучительный огонь. Казалось, прошло не меньше двадцати минут, пока боль чуть утихла, и Сейхан смогла сесть ровно. Когда мир вокруг вновь обрел четкость, она увидела перед собой знакомое татуированное лицо. Валя стояла на одном колене. «Очнулась, значит», — Сейхан не стала отвечать. Михайлова повернулась к Кену.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 «Чтобы укрыться в морской толще, нужно нырнуть хотя бы метров на двести». Грей все время поглядывал наверх, и пилот разгадал тревогу пассажира. «Есть тут одна хорошая впадина. Мы обычно в ней прячемся, километров десять еще». «Отлично. Давайте скорее туда». «Хай». Рядом с Греем стояла Айка. По-прежнему с винтовкой, однако теперь оружие висело на плече. Принуждать экипаж к сотрудничеству было незачем».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 «До Мидуэя еще 80 миль. Даже на максимальной скорости нам плыть часов 7-8». Она глянула назад на раненых. Ее мысли легко читались. «Долго не протянут». Грей тоже это понимал. «Как только отойдем подальше, рискнем поднять антенну, пошлем сигнал бедствия на Мидуэйскую станцию, пусть отправят к нам вертолет». Палу, прищурившись, смотрел на море и бесконечные рифы. А — Лучше б не затягивать. — Понятно. Грей проследил за взглядом гавайца. — Красиво! — с горечью пробормотал тот, будто вспомнил обо всем утраченном. — Скоро, наверное, войдем в воды папаханаума Макуакеа. Речь шла об охраняемом морском памятнике, заповедной территории, окружающей эти отдаленные острова. Словно в унисон с настроением Пало, сверкающую воду накрыла темная тень, облако. Лишь через несколько долгих секунд Грей понял, облако двигалось чересчур быстро и летело прямо к ним. Самолет Айка схватила Грея за руку, тот дернулся вперед, «Лево руля быстро. Пилот среагировал немедленно, повернул руль направления и одновременно переложил рули глубины. Один поднял, другой опустил. Подлодка круто накренилась, всех швырнула в сторону. Сзади застонал Ковальски, наверняка понял по внезапному маневру, что лодка в опасности. Грей вглядывался вверх через стекло в носовой части. Сквозь воду был виден силуэт креста в небе. Определенно самолет. Только враг ли это? Ответ пришел вместе с дождем из темных предметов, посыпавшихся в море вдоль правого борта. Как только тень самолета ушла, солнце высветило оранжевые бочки. «Держитесь!» — крикнул Грей. От целой серии взрывов лодку тряхнуло, закрутило, по обшивке застучали осколки рифа и кораллов. Грей затаил дыхание. Взрывы постепенно стихли, лодка выровнялась. Однако успокаиваться было рано. Взрывная волна нарушила герметичность швов между носовой частью и корпусом лодки. Оттуда закапала вода. Хуже того, в стекле образовалась заметная трещина — Она пока не ползла дальше, но в случае новой атаки... За правым бортом водный простор исчез, теперь его загораживала стена из взорванных камней и грунта. Грей, вытянув шею, смотрел в небо, не видно ли темные тени. Он не знал, с какой стороны она прилетит, однако был уверен, что прилетит обязательно. — Они здесь, как на ладони. — Впадина скоро? — спросил Грей у пилота. — Еще километров восемь. Слишком далеко, не успеть, самолет засечет их раньше. Пирс вновь осмотрел море, он искал не врага, а подсказку. Может, вернемся на остров, предложила Айка, переждем в туннеле? Грей покачал головой. Даже если они сумеют доплыть до укрытия, оно станет ловушкой. Несколько грамотно размещенных зарядов, и все, кто сейчас на подлодке, будут заживо погребены в этой могиле. Зато слова Айка подали Грею другую идею. Он положил руку на плечо пилота. «Забудь про впадину! Курс на юго-запад, полный вперед!» Командир повернулся к палу и молча поблагодарил его. Удивленное лицо гавайца вдруг озарила понимающая улыбка. «Говорил же, ты настоящий Лола-Бугга!» Шесть часов сорок девять минут. «Куда это они?» — рявкнула Валя. Она была раздосадована, и Сейхан это несказанно радовало.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 Даже на подступах к нему в воде встречались доказательства. На дне лежала черная покрышка, кружил бледной водорослью клубок полиэтиленовых пакетов, махала вслед проплывающей подлодке рыболовная сеть, зацепившаяся за коралл. Однако основная масса будущего укрытия лежала впереди. Называлась она «большим тихоокеанским мусорным пятном». Течения сгоняли сюда тонны плавучих отходов,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 Обозначали места скопления мусора на поверхности. Грей громко вздохнул. «Получилось!» Лодку вдруг сотряс приглушенный взрыв. Ударной волной корму подбросило вверх, Грей швырнула на пилотское кресло. «Право руля!» — взвыл он и указал на испещренный тенями участок под мусорным пятном. «Самый полный вперед!» Пилот умело ввел лодку в резкий поворот. Еще несколько бомб упали в воду, и вспыхнули точно огненные звезды в ночи. Субмарину окутала глубокая тень, самолет пролетел над мусорным пятном, в кильватере вновь грохнуло, однако бомбы швыряли хаотично, палят вслепую. Мало того, взрывы подняли со дна ил и песок, еще сильнее затуманив обзор. Минута, и в океане все стихло. Бомбометание закончилось.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 Та закружилась, и взглядом пассажиров вдруг предстала пойманная в нее тюленья туша. Мясо почти не осталось, нетронутыми были лишь жесткие плавники до кости. Айка ахнула. Даже Грей вздрогнул при виде такого зрелища в мутном полумраке. «Мы зовем это призрачной рыбалкой», — Палу кивнул на тушу. «К пятну приносит сотни тысяч тонн сетей, их влечет течением, они бороздят океаны».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 Михайлова услышала перешептывание пленников, подскочила к ним. «Еще слово, и обоим вставлю кляпы». Сейхан пожала плечами, насколько позволили оковы, бросила. «Выходит, ты ошиблась. Насчет чего?» «Насчет того, что один готов и двое на очереди», процитировала ведьму Сейхан. «Судя по всему, твой счет опять обнулился». Валя сжала кулак, отвела глаза, но не сумела сдержаться и резко впечатала его в подбородок Сейхан. Голова у той дернулась назад, зазвенела от удара о стену, губа лопнула, рот заполнила соленая кровь. Вспыхнула боль, однако она не шла ни в какое сравнение с мучительной болью внутри. Зуботычина ничуть не уменьшила радости Сейхан, пленница рассмеялась окровавленным ртом. Валя глянула злобно и поспешила к кабине экипажа. Сейхан продолжала хохотать. Лишь один человек в мире додумался бы искать спасение в мусоре. Теперь она точно знала, кто именно выжил и попал на субмарину. Отец ее ребенка. Восемь часов двадцать две минуты. Что видно? — спросил Ковальски. В поднятый перископ Грей изучал небо. Он выждал час и лишь тогда уверился, что самолет улетел. У врага подошли к концу то ли боеприпасы, то ли время. Самолет не мог кружить над океаном вечно, это грозило разоблачением. Горящий остров рано или поздно привлечет к себе внимание, скорее всего, вооруженных сил США. «Небо чистое во всех направлениях», — объявил Грей. отошел от перископа, пробуравившего мусорные залежи над головой и обратился к экипажу. «Поднимаем антенну!» Пирс глянул туда, где сидел Палу со своим кузеном Макайо. Оба с тревогой наблюдали за Туа. Того била дрожь, губы посинели. Сказывались заражения, потеря крови и страх. «Что будем делать, когда раненых заберут в больницу на Мидуэй?» Айка стояла рядом с Ковальски. Тот ежился под одеялом. Для Грея существовал лишь один ответ. «Дадим бой!»